Я забираю себе задницу, безапелляционно заявил Мсэн. Нет у возражений. Я растерянно поматал головой. Он тут же разломил тушу на две более чем неравные части. Мне досталось крылышко, хозяину дома всё остальное. Очевидно, считалось, что птица состоит исключительно из задницы и крыльев. Впрочем, я не возражал. Размеры этого самого крылышка превосходили мои самые смелые представления о большой порции. Слушай, может, ещё разок съездим на болото? весело предложил мне МСН на следующее утро. Понимаешь, какое дело? Маловато у меня грэл. Я меньше, чем с десятком торговать не еду. А так наберём их побольше и поедем искать твою быструю тропу. По дороге я и торговлей займусь. Зачем делать одно дело, когда можно сразу два? Мне не слишком понравилась эта идея, но я как-то не решился возразить. Я был чересчур сонный, чересчур сытый. И если совсем уж честно, не слишком спешил расставаться с мессеном, общество которого делало меня убийственно спокойным и почти равнодушным к собственной судьбе. Как и следовало ожидать, одной экспедиции на болото дела не ограничилось. На следующее утро Мессен бодро сказал «Ну, еще штук шесть поймаем и хватит». Потом он снова и снова повторял, что маловато будет. Некоторые походы вообще не приносили результатов. Насколько я понял, Греу неплохо умели прятаться от незваных гостей, так что иногда Мессен понапрасну лупил дубиной по своему идиотскому шлему несколько часов к ряду. Однажды мы забрели в самый углубь болота и поймали одного Беу. точную копию дермоеда, который жил во дворе у Миссена. От Грэу он отличался только телосложением. Те были высокими и худыми, а Бэо более приземистым и коренастым. Я жил как в осне: долгие неторопливые поездки в тряской телеге и такие же долгие прогулки по болоту, регулярные физические нагрузки, обильная еда, ранние побудки, как оказывается, мало надо человеку, чтобы забыться. Ежедневные незамысловатые беседы с моим новым приятелем не могли меня встряхнуть. Я настолько отупел от такой жизни, что почти не воспринимал информацию, которую получал от Мэссена, просто складывал её в самый дальний сундук, пылящийся в одном из тёмных углов моей пассивной памяти. Время от времени я сам рассказывал ему какую-нибудь историю и сам себе не верил. Эти изумительные события никак не могли происходить со мной. начинающим охотникам на дермоедов, подающим впрочем большие надежды. Я обзавёлся новыми привычками. Пугающе быстро, как всегда. Отвар из лесных трав по утрам, я уже не мог без него обходиться, совсем как когда-то без кофе, а потом без камры. Сытый ужин перед сном, который действовал на меня как хорошее снотворное. Никаких сновидений заставляющих мучительно сжиматься сердце. Только блаженная темнота и безмолвие. Я уже не морщился от необходимости выносить горшок и оставлять его под деревом на радость вечно голодному дермоеду. Эта процедура стала для меня чем-то очень обыденным, всё равно что нажать на хромированную кнопку и спустить воду в кабинке общественного туалета. Я без содрогания смотрел на зубастого куптика, который при близком знакомстве оказался похож не столько на свинозайца, сколько на помесь бобра с бегемотом. Более того, я начал кормить его из рук пучками бледной болотной травы, и он жрал ее с таким же аппетитом, как и окровавленную конечность несчастного разбойника, гибель которого в свое время потрясла меня до глубины души. Я окончательно отказался от романтической идеи, что любой живой человек должен ежедневно принимать душ и решительно расстался со шмотками моего пучеглазого благодетеля Таункрахта и переоделся в кожаные штаны и меховой жилет, такие же как у Мэссена. Он великодушно разрешил мне проредить его скудный гардероб. Одним словом, я вполне обжился в мэссеновской хижине, и в этом было что-то пугающее. Так прошло дней 10, а то и больше. Честно говоря, я сбился со счёта. Но однажды ночью я проснулся совершенно самостоятельно и внезапно. Создавалось впечатление, что в глубоких недрах моего организма сработал некий таинственный будильник.